Тоже мне, Рэмбо. Не постучей я. Ты б меня в упор не заметил. Сконфуженный охранник сделал вид, что не слышал издевки, и деловито сунул карточку в считывающее устройство. Минута полторы он потянул время больше для солидности, после чего вернул удостоверение Калашникову и щёлкнул каблуками, вытягиваясь в струнку. Если судить по ксиви перед ним стоит начальство приличной важности, пусть совсем недавно, но всё же наделённое шефом особыми полномочиями. Какие ящики желаете осмотреть? Те, куда сложили вещественные доказательства после убийства Менделеева. Охранник несколько раз нажал кнопки на закреплённом на стене дисплее компьютера. Ага. Номер 297 865 11 линия Т. Из прорези на правом углу монитора с жужжанием появился голубой талончик. Вот вам распечаточка со специальным кодом. Не перепутайте. Только за последние 3 часа его пришлось менять два раза. А что случилось, удивился Калашников? До да дела в том, что у нас сейчас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 Металл украшали царапины и вмятины, как будто по нему колотили изо всей силы чем-то тяжёлым. Часть кнопок раскрошена в пыль, мелкие пластмассовые осколки усеили пол. Кто-то активно пытался открыть ящик, но когда код не подошёл, пришельц решил взломать его надёжным дедовским способом с помощью лома.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 Завтра будешь движение в арабском квартале регулировать тупой рот. Кто сюда приходил до меня? Отвечай быстро. Никто. Поражённый столь резкой переменной в настроении вышестоящего лица, полицейский начал слегка заикаться. Абсолютно это на никто. Да неужели? уже не владея собой, Алексей вцепился в воротник охранника и начал трясти его на манер яблони. И кто тогда тут ящик ломал, а? Мат твою за ногу. Сотрясаемый полицейский не защищался, но и в глаза начальству старался не смотреть. Даже сейчас, перепуганный насмерть, он подавлял приступы глубокой животы. Всё с тобой,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 За последние 2 часа смотрел коды доступа в компьютере службы безопасности. Закончив инструкцию, он едва отнял телефон от уха, как сзади его бесс церемонно схватили за плечо. Взъяренный Калашников развернулся, готовый драться, однако его яростный пыл остудило зрелище не менее разъярённой Марии Антуанетты. Скажите, пожалуйста, завязала на весь коридор королева, ничуть не стесняясь, шарахнувшихся от неё обитателей. Я уже полчаса как дура его везде разыскиваю. Всё обзвонила, всё обегала, а он, оказывается, по телефону треплится. Бледно-розовый шрам на шее Марии Антуанетты побледнел ещё больше. Помечания: В 1793 году французской королеве Марии-Антуанетте по приговору якобинского суда отрубили голову. Конец примечания. Ничто так не выводит аристократов из себя, как 5 минут работы, подумал Калашников, но подавил естественный позыв послать королеву нафиг. С женщинами спорить бесполезно, они всегда учитывают только свои проблемы. Занятость и труд остальных им да лампочки. Он улыбнулся самой обольстительной улыбкой, на которую был только способен человек после недели сплошной беготни и бессонницы. Тысячи извинений, мадам, пропел он шёлковым голосом. Я ужасно виноват. Мария Антуанетта прерывисто всхлипнула от избытка чувств, дёрнув припудренным носиком.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 что шеф уже давным-давно мог завершить нужный ему разговор с Голосом по поводу доступа к 13-му. Он заскочил в открывшийся зеркальный лифт и ударил кулаком по кнопке нижнего этажа, на ходу крикнув, ошеломлённый его резвостью Марии Антуанетте: "Одну секундочку, всего секунду, и я у него". Двери лифта с урчанием закрылись перед самым носом у королевы.